Герцог явно соблюдал пропорцию в своих чувствах к коменданту и министру, к подчиненному и к хозяину. Затем, прекрасно зная внутреннюю жизнь Непали-Рояля и отношения между королевой и кардиналом, Бафор представлял себе, сидя в тюрьме, весь драматизм сцены, которая произойдет, когда от кабинета Мазарини, до покоев королевы, пронесется слух. Герцог Бафор бежал, думая об этом,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 с этой ненавистной действительностью его примеряло так велико человеческое непостоянство только хмурое лицо гримо которое он сперва возненавидел и в котором воплотилась позднее единственная его надежда гримо казался ему теперь антиноем нечего говорить что все это было лишь игрой разгреченного воображения узника гримо был все тот же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 К довершению удачи Дашевиньи, полагаясь на Лараме, уехал с утра в гости, и Лараме стал таким образом заместителем коменданта крепости. Что касается гримо то он был у обычного. Утром герцог предложил Лараме сыграть партию в мяч. гримо знаком дал ему понять, чтобы он внимательно следил за всем и пошел впереди, указывая путь, по которому нужно будет идти вечером.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 На этот раз Дебафор был в ударе, и мечи попадали именно туда, куда он хотел, как будто он клал их руками. Ла был разбит на голову. Четыре караульных, пришедшие вместе с ним, поднимали мечи. Когда игра кончилась, Дебафор, подшучивая над неловкостью Ла Роме, дал сторожам два Луидора, чтобы они выпили за его здоровье вместе с остальными своими четырьмя товарищами.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 — Не письмо. Её ведь не перешлёшь в мячике. Её можно переслать в чём-нибудь другом. — В другом? — В чём другом? — В пироге, например. — В пироге? — повторил Лороме. — Конечно. — Предположим, что мой дворецкий Нуармон снял кондитерскую у дядюшки Марто. — Ну?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 герцог снял пояс и гримо постарался покрепче связать руки как и хотел лораме ноги сказал гримо лораме вытянул ноги и гримо разорвав салфетку на полосы в одну минуту скрутил их теперь шпагу сказал лароме привяжите эфес к ножам герцог оторвал ленту от штанов и исполнил желание своего стража а теперь сказал несчастный лараме — Засуньте грушу мне в рот, прошу вас, иначе меня будут судить за то, что я не кричал. — Засовывайте, мансиньор, засовывайте. Гриммо уже хотел было исполнить просьбу Лараме, но тот знаком остановил его. — Говори, — приказал герцог, — если я погибну из-за вас, ваше высочество, — сказал Лараме, — после меня останется жена и четверо детей. Не забудьте об этом. Будь спокоен.